Глава вторая. «Для чего?» «Покрывай голову, чтобы страх перед Всевышним был в тебе». Талмуд, Шаббат, 156-б. Вопрос, для чего нужна шапка, покажется, вероятно, нелепым человеку, выходящему на улицу в привычный нам зимний мороз. Однако многообразие функций, которые вмещает в себя головной убор, на самом деле поразительно. И в культурах различных народов мира предназначение этого предмета одежды может быть самым различным. Держит волосы. Вероятно, самым древним головным убором можно считать повязку или веревку, служащую для закрепления прически. В этом смысле за десятки тысяч лет своего существования Homo sapiens ничего существенно нового не придумал. Резинка для волос лежит сегодня в сумке сотен миллионов длинноволосых женщин по всему миру. Тем более удивительно, как на такой, казалось бы, простой вещи сделали состояние производителей некогда легендарных софиста-твистов. Шнурок, обвязывающий голову, незаменимый аксессуар. Это вам подтвердит любой длинноволосый человек. Нашего неолитического предка наука представляет именно таким. длинные волосы и бечевка, опоясывающая голову. Древние изображения, живописи и скульптура эту версию подтверждают. Простые египтяне охватывали голову с помощью кожаных или шерстяных шнурков, поддерживая свои прически и парики. Лента, держащие волосы, украшает головы античных скульптур обоих полов, в том числе таких, известных как «Афродита Милосская», Афродита Кницкая и Посейдон с мыса Артемиссион. Принц Сиддхартха Гаутама, вероятно, именно с помощью простой веревки поддерживал свою знаменитую прическу в виде пагоды, красующуюся сейчас на миллионах изображений Будды во всем мире. Разумеется, с ходом времени обычный шнурок уступил место более эстетичным вариантам того же типа. Головные повязки стали делаться из цветной ткани, обрастать узорами и украшениями. В Южной Африке популярны разноцветные головные обручи, унизанные бисером. А в России и странах Прибалтики в XVIII-XIX веках обруч из обшитого тканью картона или металла стал самым популярным головным убором для девушек, чьи волосы всегда выставлялись напоказ показ. Латышские девичьи уборы вайнок, обруч и матаукла, лента для волос, по-прежнему популярны на сельских праздниках и обязательно соответствуют цветовой и узорной гамме, принятой в конкретном районе. Задачу держать волосы в порядке выполняли и другие, более хитроумные приспособления. Например, в Центральной Азии историки и археологи обнаруживают древние женские головные уборы в виде шапки со специальным отверстием для волос, собираемых в хвост. В средневековой Европе женскую прическу удерживали на голове при помощи сеточки из шерстяной или хлопковой нити. А в современной Туркмении такие сетки делают из металлических цепочек, отчего они приобретают вид шлема или кольчуги на голове у девушек. Наконец, известная всем гражданам СССР косынка – головной убор миллионов работниц советских фабрик и заводов. выполняла ту же функциональную роль, закрепляла волосы, чтобы они не мешали в работе. История. Высокий поварской колпак, известный в кулинарном мире как ток-бланш, своей формой должен бы скорее мешать, чем помогать шеф-повару в работе. Но он является результатом долгой эволюции шапочки французских поваров, которые любили выделять свою профессию при помощи Гордого головного убора Изначальная цель его Закрыть волосы из соображений санитарии А нынешняя грибообразная форма Появилась в начале 19 века Когда приготовление блюд Стало считаться высоким искусством Тогда же был установлен И непременный белый цвет колпака Символ чистоты на кухне Предохраняет от непогоды В африканской саванне, откуда, как полагают, родом современный человек, головной убор без надобности. Там нет холодов, дожди сезонны и скоротечны, а особое строение прически африканцев препятствует перегреву от палящих солнечных лучей. В нашем же с вами климатическом поясе, назвать который умеренным мог только самый оптимистичный географ, закрепление волос никогда не было основной задачей головного убора. хотя древнерусских крестьян и изображают в кинематографе с неизменными шнурками вокруг головы. Для наших широт головной убор – это прежде всего защита от непогоды, которая, как известно, всегда приходит неожиданно. Шапки различного образа и вида вошли в постоянный обиход после того, как Homo sapiens отправился из Африки в свое великое путешествие по планете и стал заселять области где холод, дожди и ветры заставили его задумываться о защите головы от климатических капризов. На большей части территории Евразии и Северной Америки, где высок разброс температуры в зависимости от сезона, без головного убора не выжить, и нам с вами это хорошо известно. Низкие температуры здесь требуют ношения шапки или капюшона не менее полугода. а на Крайнем Севере головной убор практически не снимают весь год. Как говорят в Мурманске, в этом году лето было удачное, на воскресенье пришлось. Именно поэтому у народов Крайнего Севера в ходу одежда, покрывающая одновременно и тело, и голову, меховая шуба с капюшоном. Ее модное нынче название «парка» проделала большой путь. Заимствованное некогда русскими первопроходцами из ненецкого языка, оно было ими передано через тысячи километров языкам народов Дальнего Востока. Тамошние алеуты привезли его на Аляску, а оттуда парка попала в дизайн-лаборатории Манхэттена, чтобы в нашем XXI веке завоевать магазины всех северных стран, в том числе и России. Капюшон при такой одежде для севера незаменим, Это шапка, которая всегда с тобой. Капюшон не унесет полярным ветром, и он защищает не только голову, но и шею, и уши. Эскимосы Канады нашивают на капюшон самый тяжелый, мощный мех, какой водится в Заполярье. Мех белого медведя. Экспонат. Афганский покол. Один из самых необычных головных уборов Азии. Он напоминает плотный шерстяной берет, края которого закатаны в обруч вокруг головы. Различные разновидности покола характерны для высокогорных областей северо Пакистана и Афганистана, где он некогда стал одним из символов воинов-маджахедов. Покол, не снимая, носил знаменитый афганский боевик Ахмад Шахмасуд. В этой хитрой шапке удобно то, что в морозную ночь края по колам можно раскатать, закрывая лицо и всю голову. В таком виде в горах можно спать даже на земле. Меховые шапки распространены по всей Евразии, от Таймыра до Гималаев. В высокогорных районах Южной Америки их роль исполняют теплые чульо из шерсти ламы и альпака. В коллекции нашего музея содержится лисья шапка Ваша, известного миссионера Джорджа Стрёма, полтора века назад купившего её в Тибете и считавшего, что без неё он не смог бы выжить в своих странствиях. Наши сибиряки его бы прекрасно поняли. В более тёплых районах от холода защищают изделия полегче. Шляпа в Западной Европе или шерстяной платок в горах Индокитая. Защита от осадков – важнейшая задача головного убора в тропических широтах, где, как говаривал Форест Гамп, дождь идет всякий, какой только может быть. Лучшее ноу-хау, изобретенное в этой области человечеством за все последние тысячелетия, без сомнения коническая соломенная шляпа, вариации которой распространены по всей Юго-Восточной Азии. Здешний муссонный климат подразумевает минимум 4 месяца практически непрерывного дождя в год. И для работы в рисовых полях и на плантациях невозможно придумать ничего лучше, чем легкая, широкая и прочная коническая шляпа, ставшая буквально брендом всего огромного региона. В сухой сезон она также эффективно оберегает голову и шею от солнца. У конической шляпы столько же названий, сколько и разновидностей. Вьетнамская нон-ла, буквально шляпа из листьев, делается из пальмовых листьев и сшивается ниткой, а японская сугегаса сплетена из прочной осоки. Китайская бамбуковая даули имеет тулью и поля, а лаосцы и вьетнамцы предпочитают строго коническую форму. Крестьяне на индонезийском острове Ява закругляют вершину своего плетеного чипинга. А куб и асамская джаапи, восточная Индия, заострены, да еще и украшаются сверху цветным помпоном. Сегодня конические шляпы можно легко встретить не только на заливных полях, но и в азиатских мегаполисах. Японские странствующие монахи собирают в ней милостыню на вокзале в Токио, уличные торговцы продают клейкий рис на улицах Ханоя, а уборщики подметают переулки Тайбэя, И любой из них подтвердит вам, что лучше конической шляпы при их работе в мире не найти. Современные шляпы-зонтики, бодро раскупаемые туристами на улицах крупных городов Европы и Азии, только подчеркивают, что все новое – это всего лишь слегка подзабытое старое. Есть и совсем изысканные уборы для защиты от стихии. Алиутские морские охотники – Несколько сотен которых еще живут на островах Дальнего Востока и Аляски, традиционно выходили в море в специальных головных уборах в форме несимметричного конуса с сильно удлиненной передней частью, своеобразным козырьком. Они делались из дерева и обильно украшались тотемными символами, росписями, фигурками священных птиц и зверей, севучьим усом. Своеобразная форма алеутского убора – служила для защиты глаз от брызг и бликов на поверхности воды, тем самым помогая зорко высматривать добычу. Широкополый головной убор для защиты от солнца хорошо известен и за пределами Азии. Пастухи фульбе в Западной Африке делают их из воловьей кожи, а жители высокогорных районов Перу и Боливии – из шерсти ламы, туго натянутой, я имею в виду шерсть, а не ламу, на картонный каркас. Солнечные лучи вызвали к жизни такие известные головные уборы, как соломенная сомбрера в Испании и Центральной Америке, ковбойскую шляпу и ее вариации в США, Мексике, Южной Америке и Австралии. В засушливых горах Йемена женщины-пастушки надевают остроконечные широкополые шляпы из соломы поверх своих черных абай, покрывающих и тело, и голову, и лицо. Выглядят эти девушки так, что заговаривать с ними боятся даже местные жители. Действительно, если остановиться неподалеку от такой милой пастушки и приветливо помахать ей рукой со словами «Салям алейкум», она, скорее всего, запустит вам в голову камнем, и лишь недостаток ее меткости позволяет мне сейчас рассказывать эти истории. Многочисленные виды челмы в Индии, на Ближнем и Среднем Востоке функционируют прежде всего для защиты головы от тропического зноя, сохранения температуры тела. С той же целью живущие в Сахаре кочевые племена туарегов и мавров заматывают не только голову, но и лицо хлопковыми платками под названием «лисам» на арабском или «тагельмуст» на берберских языках. Оставляя открытыми лишь глаза, они таким образом предохраняют себя и от жгучего солнца, и от нередких и яростных песчаных бурь, и от чрезмерного испарения влаги из носа и рта и последующего обезвоживания. На острове Сокотра в Индийском океане мне рассказали об еще одной необычной защитной функции такого платка. История. Крестьяне на Сокотре во время полевых работ и на пастбищах закрывают нос и рот головным платком. Однако убор защищает их не только от солнца и ветра. Сокотрийцы объясняют, что все отверстия на голове необходимо прикрыть для защиты от белой мухи. Злоупорное насекомое незаметно проникает в голову и вызывает у человека безумие. Эта легенда, уходящая корнями в неведомую эпоху, широко распространена здесь и по сей день. И тем удивительнее было узнать, что, согласно научным исследованиям, никакой белой мухи в природе Сокотры не существует. Эта история хорошо демонстрирует, что защитное предназначение головного убора в большей степени касается действия сверхъестественных сил, нежели климатических неурядиц. Отморозил уши или волосы намочил – небольшая беда. А вот если недобрые духи или колдовские чары проникнут в обнаженную голову, жди беды настоящей. По этой причине люди всего мира считали головной убор защитой прежде всего от злых сил, природных или человеческих. Защищает от злых чар. Народности горного Индокитая надевают новорожденному ребенку специально сшитую для этих целей шапочку, в которой он проведет свой первый код. Украшенная помпонами, металлическими бляшками и цветной вышивкой, она призвана не столько уберечь его от холодных ночей в горах, сколько предохранить от дурного воздействия. Например, у индокитайского народа мяо, в Лаосе и Таиланде его называют хмонг, существует табу на прикосновение к детской головке. Даже если случайно дотронуться до нее, Дух-защитник ребенка может сбежать, а без него никакой жизни. Чтобы уберечь дитя от таких неприятностей, и существует масса разновидностей детских головных уборов. Взрослые мужчины тоже боятся дурных чар. И не только в далеких экзотических странах. Испанский Териадор выходит на Пласа де Торос в специальной мантере с двумя крыльями по бокам. Согласно поверью, эти части головного убора символизируют рога быка. Надевший его пользуется покровительством бычьего духа, как бы странно это ни звучало для быкоубийцы, и защищает себя от грозных настоящих рогов. Именно покровительство сил природы стало основной причиной появления различного рода зооморфных шапок. которые мы с вами уже видели на доисторических изображениях пещерных росписей со всего мира. Надевая на голову рога оленя или маску медведя, человек как бы роднился с могущественным царем зверей, призывал к себе его духа. Вождю такая астральная связь помогала управлять общиной, шаману — получать мудрость и силу священных животных, охотнику — беречься от опасности при походе в лес. Символы и обереги не исчезли с головных уборов даже после отказа от древних верований в духов и тотемных зверей. Средневековые рыцари, направляясь в Святую землю, рисовали христианский крест на лбу или на шлеме, призывая Господа на защиту своей жизни и здоровья. Паломники, направляясь молить святого Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела, прикрепляют к шляпе морскую раковину, борозды на которой сходясь в одной точке, символизирует единое место назначения всех пилигримов. История. Вождь племени Шаенов по прозванию «Римский нос» был неуязвим для пуль бледнолицых. Конечно, ведь не кто-то, а сам знаменитый шаман Белый Бык изготовил для него магический головной убор из кожи бизона с длинным шлейфом из перьев горного орла, и бизоньим рогом по центру. Вся конструкция была заговоренной и надежно охраняла ее владельца от смерти в бою. Пули просто меняли свою траекторию при виде такой красоты. Но, разумеется, были и условия. В частности, вождь не должен был есть пищу, которой касалась железа. Однажды, случайно отведав в гостях хлеба, поданного ему железной вилкой, римский нос – не успел пройти обряд очищения головного убора и 17 сентября 1868 года был сражен в бою пулей американского кавалериста. Обереги на головных уборах – тема для отдельного и притолстого научного исследования, за которое еще предстоит взяться. В нашей коллекции таких примеров предостаточно. Жрецы народа Бамбара в Мали – надевают на голову полутораметровые чевары, деревянные изображения священных антилоп, а шаман народности Илангот, Филиппины, предпочел обезьяний череп и кости. На шапочке суклон к шамана народности Ифугао, Филиппины, красуется фигурка могучего духа, а на уборе его коллеги из Северного Вьетнама зеркальце для отражения черной магии. Простые люди тоже не чурались оберегов на своей голове. Я уже упоминал рога на головных уборах, которые символизировали плодородие, связь с тотемными животными или богами и обеспечивали успех, удачу или успешное деторождение. А монгольские головные уборы содержат на верхушке особый узел счастья, непременный оберег как для мужчин, так и для женщин. Экспонат На индонезийском острове Ява традиционным убором мужчин является бланкон – плотный тюрбан из нескольких слоев разноцветной хлопковой материи, раскрашенной в технике батика. Когда-то именно такой бланкон, только размером с весь остров, обеспечил легендарному прародителю яванцев по имени Аджисака победу над великаном Батару Ченкаром. На затылке бланкона – Ткань собирается в специальный кулёк-мандалан в форме яйца, набитого материей. Будучи мусульманами, яванцы, тем не менее, свято верят, что в нём, как и положено, изделию такой формы содержится мужская сила и престиж. Защитой от всего дурного может служить и сам материал, из которого сделан головной убор. Будь то лавровые ветви – для венка атлетов-победителей, о котором уже упоминалось, или перья райской птицы. Подобные традиции сегодня можно изредка встретить даже в наших широтах. Например, по всей Европе с древности особо почитается дуб – символ природной силы и могущества. В Латвии, где дубы охраняются законом, на праздник летнего солнцестояния Лиго – изготавливаются и во множестве продаются дубовые венки, дающие владельцу долголетие и мощь. Правда, городскому жителю носить их по улицам как-то несподручно, так что все чаще вместо головы дубовые ветви венчают капоты автомобилей на улицах Риги. Удивительная метаморфоза головного убора, не правда ли? Да, в современном мире предназначение шапки сильно изменилось. Попробуйте посоветовать своей подруге надеть шляпу с оберегом в виде куриной лапы. Даже если вы мотивируете этот совет заботой о ней, скорее всего, она вам после этого никогда не улыбнется. Если женщина и наденет шляпку, то цель этого может быть только одна – продемонстрировать обществу свою убийственную красоту. Делает красивее. Головной убор стал использоваться как украшение уже в глубокой древности. Короны египетских фараонов должны были поражать подданных своим блеском и великолепием, как это и положено убранству монарха. В этом смысле культура Древнего Египта слабо изменилась ко времени коронации европейских королей в XX веке. Короны правителей и их супругов Всегда и на всех континентах украшались по максимуму. Даже самопровозглашенный император Центральной Африки Жан Бедель-Бакасса в 1976 году распорядился потратить на свою корону до 5 миллионов долларов, что составляло почти десятую часть всего годового бюджета страны. Мех горностая и алмаз в 82 карата настолько впечатлили граждан центральноафриканской империи, что менее чем через два года они свергли своего императора, а позже судили его за убийство и каннибализм. Помимо правителей, украшать себя головными уборами было позволено крупной аристократии. Элита во все времена соревновалась в вычурности и изысканности костюма. И головной убор играл в этом соревновании первейшую роль. Сегодня мы можем судить о головных уборах древности в основном по археологическим находкам, рельефам и живописи. Однако многие из фасонов дожили до современности. Одним из способов украсить голову как в древнем мире, так и сегодня является парик. Известно, что парики активно использовались еще в Древнем Египте. где их носили и знать, и свободное население, причем они считались наиболее естественным видом прически. Самые объемные по размеру парики, разумеется, принадлежали царю и его приближенным. Они делались из натуральных волос, богато украшались и завивались. Их пропитывали ароматическими маслами, чтобы они не деформировались от жары. Граждане попроще – Надевали парики из шерсти или веревок, формой пожиже и размером покороче, но непременно черные. Со временем мода на фасоны и длину париков трансформировалась, совсем как в наши дни, хотя и не так быстро. В египетском обществе повороты моды могли занимать столетия. Впоследствии парики пережили еще один исторический бум. В XVII-XVIII веках в Западной Европе, где они также носили декоративный характер, но одновременно подчеркивали аристократическое происхождение своих владельцев, поскольку ни лавочник, ни купец, ни крестьянин надеть парик не имели права. Воспоминание об этом периоде сохраняется в париках, которые надевают британские судьи и члены палаты лордов в ходе заседаний. Декоративная функция головного убора и есть то, что породило мировую моду, в отличие от замкнутых культурных традиций отдельных народов. В традиционном обществе люди тщательно следят за неизменностью обычаев и стараются сопротивляться чужому культурному влиянию. Китайская крестьянка не могла надеть русский кокошник, а русскому парню не пришло бы в голову наматывать индийскую челму или напяливать казахский колпак. Со временем, разумеется, любая традиция меняется, однако это происходит так медленно, что каждому поколению она кажется неизменной. В современном же обществе одежда утратила этническую принадлежность. Шляпу, не несущую никакой этнической или религиозной символики, созданную исключительно для красоты, может надеть представитель любого народа. Именно это и произошло в Европе в Средние века. После падения Римской империи и великого переселения народов этнические границы на тысячу лет перестали существовать. Их не было вплоть до создания первых национальных государств в XV-XVI веках. Для средневекового европейца этнос и язык были не важны. Важны были лишь правитель и религия. В результате образовалась через полосица феодальных владений, когда француз смог править Венгрией, а владения герцога Люксембургского располагались несвязанными кусками в Германии, Нидерландах, Франции и Чехии. Такая ситуация привела к смешению культур и частичной утрате исконных традиций, особенно в городах, и особенно среди высшего общества. Экспонат. Самыми красивыми во всем мире всегда были и будут свадебные уборы. Невеста народа Мяо на юге Китая в главный день своей жизни надевает на голову настоящее сокровище. Оно целиком изготовлено из серебра и представляет собой широкий обруч, украшенный тщательно выделанными узорами, мифическими фигурками людей и зверей, целым садом цветов и двумя элегантными изображениями птиц, сидящих на самой верхушке. Сотни серебряных подвесок, спадающих с головного убора, создают мелодичный перезвон, сопровождающий невесту в течение всего торжества. Что здесь скажешь? Да ради такой красоты уже стоит выходить замуж. Шляпы и шапки, став популярными в Испании или Италии, могли с успехом войти в обиход среди дам и кавалеров Польши или Швеции. Так появилась мода. Стилистика одежды, не зависящая от этнической принадлежности и соблюдаемая исключительно для красоты. Утвердившись в Европе, К XX веку европейская мода завоюет весь мир и выиграет вселенскую войну с традиционной культурой, которая окончательно покинет города и уйдет на периферию сельской жизни. Зато современная культура резко расширила ассортимент предметов, которые можно теперь надеть на голову. В традиционном обществе выбор резко ограничен. Перуанская крестьянка может появиться в обществе только в своей мантере, причем конкретного цвета и фасона, отражающего район ее проживания. Русская замужняя селянка тоже не могла похвастаться разнообразием содержимого своих сундуков – кокошник или сорока, подобающие ее статусу в обществе, а сверху платок. Современная мода, лишенная географических или культурных ограничений, позволяет модницам надеть на светский раут хоть тюрбан, хоть сомбреро, хоть парик с перьями какой-нибудь аропендолы. Еще 500 лет назад немецкий монах-августинец Готшалк Холлен написал сакраментальное «То тщеславная горожанка надевает морской капюшон, то приобретенную дорогую вуаль, то шелковую сетку в 3-4 слоя, то украшает голову золотыми и серебряными шпильками». кто использует украшение на лоб или грудь или носит купленные блестящие волосы умершей женщины. Все это необходимо женщине для украшения головы. 100 золотых едва ли здесь хватит. Да, мода создала большие возможности для женщин, но огромные трудности для мужчин. «Скрывает от чужих глаз». Современные головные уборы играют еще одну важную роль. Они помогают скрыть то, что хотелось бы скрыть. Парики помогают южноафриканкам спрятать их исконные кудри, потому что последние считаются непрестижными, модницы их стесняются. Европейским вельможам тот же парик служил лучшим средством от облысения, которому позавидовал бы и Юлий Цезарь. Женщинам, реже мужчин, страдающим таким недугом, вуали помогают надежно скрыть нежелательные подробности на лице. Традиционные и древние культуры тоже активно пользуются головными уборами, чтобы скрыть что-нибудь. И не только дефекты, но и красоту. Последнее обычно делается из религиозных соображений. Так все три ближневосточные мировые религии Иудаизм, христианство и ислам единодушно предписывают женщине покрывать голову. Почти по всей Европе, в том числе и в России, замужним женщинам предписывалось делать это так, чтобы не было видно волос. В иудейском Талмуде книга «Проход 24а» четко заявлено, что женские волосы являются обнаженным телом, как, впрочем, почему-то и женское пение. При виде их запрещено даже молиться, так что прическу строго рекомендуется закрывать. Ислам, как самая молодая из трех религий, пошел дальше всех. Именно в мусульманских странах женщину нередко укрывают целиком при помощи таких одежд, как чедра или паранджа, оставляющих девушке лишь отверстие для глаз. В Йемене мне рассказывали, что на улице знакомых женщин, закутанных с головы до пятого все черное, можно определить по туфлям, выглядывающим из-под одеяния, за неимением других отличительных особенностей. По этой причине женщине, отправляющейся на свидание тайком от мужа, стоит лишь сменить обувь, и она становится неузнаваемой. А у туарегов напротив, Прячутся за Тагельмустом лишь мужчины. Женщины пользуются весьма широкими правами и могут повсюду расхаживать с открытым лицом, не покрывая головы. Разумеется, обычай закрывать лицо изначально связан с защитой от песков и солнца Сахары, как я уже упоминал. Однако современные туареги считают открытое лицо чем-то вроде греха, неприличия. Разговаривая, они с неохотой снимают платок с лица. Но когда я просил разрешения сфотографировать их, тагель-муст немедленно водворялся на место. Традиция прятать рот под головным убором как нечто нечистое имеет долгую историю. Еще в древнеперсидском царстве тиара жрецов своими складками закрывала рот, который мог быть выставлен на обозрение только во время церемоний. Здесь нельзя не сказать еще раз о всех видах масок, которые по всему миру служили и служат для сокрытия лица от лишних глаз. Это касается и ритуальных наголовных масок, преображающих человека в одержимое сверхъестественное существо, и забрал средневековых шлемов, служивших для защиты от ударов противника, а иногда и для его устрашения. Сегодняшние солдаты леволиберальной сапатистской армии, контролирующие часть мексиканского штата Чьяпас, Для сохранения инкогнито носят на голове балаклавы, ставшие символом протестного движения по всему миру, хотя изначально функция этого головного убора совершенно лишена романтики. История. Балаклава родилась в России, там, где на западном побережье Крыма находился одноименный город, ныне район Севастополя. Английские солдаты, осаждавшие Севастополь во время Крымской войны в 1854 году, как и все интервенты в России, сильно страдали от холода и отсутствия зимнего обмундирования. Их жены принялись, присылать им шерстяные шапки, закрывающие от мороза лицо, шею и голову одновременно. И хотя схожие головные уборы существовали еще в средневековой Европе как подшлемники, Балаклавы навсегда и повсеместно получили русское название. Рассказывает о владельце. Стоит сказать еще об одной важной функции головного убора – коммуникативной. То, что надето на голове, бросается в глаза сразу и может нести огромный массив информации. Во всем мире, к примеру, уборы девушек и замужних женщин различаются, чтобы дать встречным мужчинам Верный и безошибочный сигнал. Иногда этот сигнал имеет и оттенки. Так, на Карибском острове Мартиника женщины носят тет-креоль, платок для защиты от солнца. Он крепится на голове при помощи узла, но узел этот можно завязывать по-разному. Если из него торчит кончик платка, значит его владелица свободна для предложений со стороны мужского пола. Два узла означают замужний статус и отсутствие всяких надежд для мужчин со стороны. Три или четыре узла демонстрируют компромисс между женщиной и браком. Вообще-то я замужем, но... Никаких дальнейших вопросов не требуется. Этническую принадлежность важно обозначить там, где в одном регионе соседствуют несколько народностей. Например, Горные народы Северного Вьетнама четко различаются головными уборами. На рынке, куда спускаются торговцы с окрестных холмов, только по платкам и шапкам можно отличить дзао от дзай или черных хмонг от белых, полосатых и цветастых хмонг. Для них платок – это аналог документа, идентифицирующего их личность для окружающих. Однажды на таком рынке... я попытался приобрести красивейший головной убор у женщины из народности черных дзао. Но она долго не соглашалась, потому что не могла представить, зачем мне такой убор. Ведь я же не дзао. Сидеть на рынке без платка она считала немыслимым. К счастью, у ее подруги был такой же запасной. За него мне тоже пришлось платить. И теперь элегантный убор – Черных дзао красуется в нашем музее мир шляпы. Точно так же в России, на Украине, в Прибалтике каждая губерния, а кое-где даже каждая волость славились своими вариантами дизайна женских головных уборов. Для отличия своих в ход шли материал, особенности узора, цвет. Цвет шапки еще совсем недавно служил в Европе индикатором этноса или сословия. Во многих христианских странах цветами религиозных служителей являются черный в Армении, Греции, России и Египте. Или белый в Италии, Испании. Красные головные уборы чаще всего носила аристократия. Особый желтый цвет – приобрел мрачное значение после того, как стал навязываться жившим в европейских городах евреям. Например, в 1566 году закон Великого княжества Литовского содержал специальную статью о ношении жидовском, которая предписывала всем евреям государства иметь «убор значимый, шапку или берет желтый». а также для покрытия головы полотенце, желтое или тому подобное, чтобы знак и четкое различие было крестьянина от жида. Положения в обществе и происхождение тоже обозначались головным убором. В Европе в средние века государство четко регулировало, какую одежду может надевать простолюдин, пусть даже и богатый купец, а какую аристократ. В XIII веке Кастильский король Альфонс Мудрый написал по этому поводу целый закон, в котором мудро рассудил, что мантилью и вуаль могут надевать только женщины дворянского сословия. Может и жаль, что идущие сегодня по улицам девушки своим видом никак не демонстрируют ни своих аристократических корней, ни этнического происхождения, ни родной области, О Обо всем приходится назойливо интересоваться То же касается и мужчин Если в 17 веке боярина можно было легко определить Среди прохожих по высокой горлатой шапке Изготовленной из самого мягкого меха на горле соболя То сегодня государственного чиновника категории А Можно узнать разве что по количеству сотрудников охраны Экспонат Один из самых ценных экземпляров нашей коллекции – уникальный головной убор вождя индейцев Сиу конца XIX века под названием Уабхаха. Говорящим в нем является каждый элемент и количество перьев горного орла по числу убитых врагов, и хвосты горностая, количество военных походов, и цвет шерстяных лент, происхождение и история рода. Даже конские волоски, аккуратно приклеенные к кончику каждого пера, имеют свою историю. Хотя сегодня уже не ясно какую. Вождь был заслуженным человеком и явно набил руку на снятие скальпов с бледнолицых. В фильмах про Дикий Запад все такие уборы кажутся нам одинаковыми. Однако в то время они читались как открытая книга. Шляпа может служить и рекламным постером, как это делается в старых городах Марокко. Здешние уличные водоносы носят специальные костюмы, главным элементом которых является красная широкополая шляпа, украшенная цветными лентами, бахромой и особенно бубенцами, привлекающими клиентов. Проходя по улице с кожаным бурдюком за плечами, столь яркий человек неизменно привлекает внимание. Особенно во время полуденной жары. И хотя в марокканских городах давно имеется водопровод, уважение и престиж этой наследственной профессии остаются весьма высоки. А традиционная шляпа может стоить туристу нескольких сотен долларов, если гордый водонос вообще согласится ее продать. Шапка может не только рассказать вам о своем владельце, но и донести сообщение романтического свойства. Во вьетнамском городе Хюэ, известном своей богатой поэтической традицией, тексты любовных стихов писались на внутренней стороне одного из двух слоев знаменитой конической шляпы Нон Ла. Так как ее носили и мужчины, и женщины, влюбленные легко могли обменяться шляпами, чтобы адресат затем сумел прочесть душевное послание. Сделать это можно, лишь направив шляпу против солнца. В этой главе мы перечислили основные предназначения, ради которых люди во всем мире на протяжении тысячелетий создавали головные уборы. В путешествиях и исследованиях мне встречались и другие весьма оригинальные функции шапок. Фантазия человека безгранична и столь же безграничны оттенки человеческой культуры, которой Никогда не устаешь удивляться. Экспонат В Индии женщины проводят массу времени с грузом на голове, будь то ведро воды из колодца, одежда для стирки или сумка с продуктами. Носить такую тяжесть часто неудобно, и люди придумали индхони – плотное и толстое кольцо из ткани, позволяющее удержать груз на голове без помощи рук. Интхони богато расшиваются узорами. В них вставляют десятки небольших зеркалец, сверкающих на солнце, а для защиты шеи от солнца прикрепляют сзади особый ярко украшенный назатыльник. В результате вполне функциональный хозяйственный аксессуар выглядит настоящей короной на голове грациозной индианки, несущей на рынок 20-килограммовый мешок риса.